Глава 37. Хонор откинулась на спинку дивана в своей каюте, уютно подвернув под себя ноги и положив на колени книжный проектор. В правой руке был бокал на длинной ножке с ее любимым делакуром. Рядом лежала открытая коробка конфет. Она улыбнулась, нажимая левым указательным пальцем кнопку перелистывания страниц. И вино, и роман были подарены отцом. За последние напряженные месяцы у нее так и не выдалось времени для чтения. И она решила расценивать его как особое удовольствие, награду самой себе, которую, по собственному мнению, она заслужила. Это была очень-очень-очень старая книга. И несмотря на то, что печатные и звуковые записи сохранили язык, было трудно понимать до космический английский, Особенно, когда герои использовали жаргон определенного исторического периода. А еще в книге использовалась старая английская система МЕР. Математика никогда не была сильным местом Хонор, и все ее знания об английской системе МЕР сводились к тому, что Ярд намного короче метра, а Миля чуть меньше двух километров. Она понятия не имела, сколько граммов в фунте, что имело существенное значение, в частности, для этого романа. И ситуация осложнялась тем, что фунты, а также генеи и шиллинги, как оказалось, были к тому же денежными единицами. Она помнила фунты и франки со времени изучения истории наполеоновских войн, но ее прежние тексты конвертировали те денежные суммы в тогдашние доллары, что дало ей весьма неопределенное представление о том, сколько стоил фунт. Но она никогда в жизни не слышала о гинеях или шиллингах. Все это очень запутывало, хотя она была вполне уверена, что большей частью понимает смысл из контекста и раздумывала, в который раз, не запросит ли компьютер относительно современных эквивалентов для английской системы мер и таблицы до космических валют. Однако в настоящий момент она находилась в прекрасном настроении и не хотела подниматься с дивана. Мало того, что подарок отца оказался очень интересным, несмотря на архаизмы. Но она испытывала сейчас редкое чувство абсолютного удовлетворения. Пилигрим, может, и не был кораблем стены, но показал себя в лучшем виде, а после напряженных шести месяцев его команда сплотилась так, как Хонор и представить себе не могла. Новички прочно встали на ноги, лучшие опытные кадровые специалисты получили возможность усовершенствовать свои навыки. Хулиганы либо сидели в тюрьме, либо исправлялись, либо старались сдержаться тише мышь под веником, а оценки эффективности отделов приближались к стабильному «отлично». Хонор была уверена, что остальная часть опергруппы 1037 ничуть не хуже. Хотя хорошо бы получить официальное подтверждение тому, когда они будут проходить Саксонию на обратном пути из Нового Берлина. Но лучше всего было то, что она снова носила мантикорскую военную форму. «И отметим», — подумала она, переворачивая страницу, «все наши достижения должны иметь большое значение для завершения моей реабилитации». Даже тот факт, что она когда-то нуждалась в реабилитации, перестал тревожить ее, и она призналась себе, что пилигрим стал ей дороже линейной эскадры, которой она командовала на Грейсонской службе. Она думала о том, что рождена быть капитаном, командиром космического корабля, первой после Бога, и нести полную единоличную ответственность за всё происходящее на борту. Это была, без сомнения, самая одинокая миссия во Вселенной. Но при этом она была настоящим, достойным делом, истинным испытанием для неё. И совсем скоро она должна будет его оставить. Эта последняя мысль посещала ее все чаще. Она была кадровым военным и капитаном с почти девятилетним стажем. Даже если оппозиции удастся нарушить планы Адмиралтейства, перевести Хонор из этого сектора на фронт, по сроку службы в этом звании она неизбежно станет коммодором в течение четырех-пяти лет, а может и раньше. Воины всегда открывали множество вакансий. А судя по тому, что граф Белый Гавани сказал на Грейсоне, ее, вероятно, скоро выдвинут на должность исполняющего обязанностей коммодора. Когда это произойдет, с капитанством будет покончено. Отчасти она с нетерпением ждала повышения. Как всегда, с нетерпением ждала следующего вызова своим способностям, с предвкушением и желанием побыстрее приступить к новому делу. И на этот раз она не чувствовала болезненной неуверенности. Хватит ли у нее сил справиться с задачей? Она доказала на Ельцине, что может командовать эскадрой кораблей Стены, или уж если на то пошло, целой оперативной группой. Более того, она знала, что отстрелялась хорошо. Ее способности стратега пока не были испытаны. Но она твердо знала, что сумеет отлично справиться с тактической стороной новой задачи. Но при всём удовлетворении, которое приносило ей эта мысль, и при всём понимании, что без флагманского звания она никогда не сможет играть видную роль на большой сцене формирования военной политики, её удручала сама мысль оставить белый берет командира звёздного корабля. Она понимала, как ей повезло. Она командовала несколькими кораблями, и два из них получила прямо из рук строителей Но она также понимала, что всегда будет желать только одного — следующего корабля. Она криво усмехнулась и отпила из бокала, недоумевая, почему мысль проститься с капитанской должностью не доставляет ей такой боли, как раньше. «Почему сладостно-горькое сожаление смешано с удовольствием, а не ощущением глубокого несчастья? Может, я просто чуть более чистолюбива, чем хотела бы признаться?» — спросила она себя. Ее улыбка стала шире, и Хонор посмотрела на мягкий урчащий клубок, свернувшийся рядом с ней на диване. У немца вообще не было никаких задних мыслей. Он знал, что ей нравится командовать звездным кораблем, но он был также абсолютно уверен в ее способности справиться с любой задачей, которая встанет у нее на пути. И без малейшего смущения он ясно давал понять, что она достойна стать командующим хоть всего Королевского флота. Ну что же, это были планы на будущее, а будущее имеет странную способность в нужное время заботиться само о себе. Хотя многие человеческие особи смущаются, когда происходит то, что должно было произойти. А пока у Хонор был бокал превосходного вина и прекрасный роман. Этот парень, Форестер, написал чертовски хорошую книгу. Она только что перевернула страницу, когда раздался тихий звонок в дверь. Она хотела отложить Роман в сторону и подняться, но в каюту мягкой походкой вошел МакГиннес, и он рассталась сидеть на диване, а он подошел к ее столу и нажал кнопку связи. «Да», — сказал он, — «главный инженер к землевладельцу», — объявил Эдди Говард. МакГиннес, подняв бровь, посмотрел на своего капитана. «Гарри?» Хонор взглянула на хронометр. На борту пилигрима день был в полном разгаре, и она недоумевала, почему Чу просто не связался с ней по интеркому. Но у него, вероятно, были на то свои причины, и она дала знак Магинесу. Стюарт нажал кнопку, дверь открылась. Чу вошел в каюту с Самантой на плече. Кошка выглядела невыносимо самодовольной. Хонор удивилась, почему ей пришло в голову такое специфическое определение. А немец тихо заурчал и тотчас очнулся от дремы. Он сел, потянулся с долгим ленивым зевком и резко оборвал его. Затем склонил голову на бок, очень пристально глядя на Саманту, и Хонор удивилась, ощутив течение глубоких сложных эмоций. Она не могла в них разобраться, но самую сильную из них можно было бы назвать восхищением. «Простите за беспокойство, шкипер», — криво усмехнувшись, сказал Чу. — Но я должен вам кое-что сказать. — Вот как? Хонор все-таки отложила книгу в сторону, а Саманта спрыгнула с плеча инженера, пронеслась через всю каюту и вскочила на диван рядом с Нимецом. Оба кота сели так близко друг к другу, что их тела соприкоснулись. Пока Хонор в изумлении смотрела на них, Нимец странно оберегающим движением обвил кошку своим цепким хвостом и потерся о ее макушку с низким ласковым урчанием. «Да, мэм», — сказал Чу, все с той же кривой улыбкой. «Я боюсь, мне придется попросить предоставить мне декретный отпуск». Хонор удивилась в третий раз и прищурила глаза. «Так точно, мэм», — повторил инженер. «Я думаю, что сам беременна». Хонор выпрямилась, сидя на диване, и от удивления разинула рот. Она быстро повернулась и уставилась на котов. Немец в ответ посмотрел на неё с нелепо самодовольным и гордым видом. Удовольствие в нём бил через край. Он в течение нескольких секунд выдерживал пристальный взгляд Хонор. Наконец, она покачала головой и улыбнулась. Немец, «Отец?» Почему-то она никогда не думала о том, что это может случиться, хотя всё последнее время кот проводил с Самантой. Хонор в теории допускал такую возможность. «Но они так долго были только вдвоём с Нимецом, кроме кратких счастливых месяцев с Полом, что она полагала, что так будет всегда». «Да уж, Гарри», — сказала она наконец. «Это действительно неожиданно. Я полагаю, вы уверены?» «Сэм уверенно чуть не рассмеялся Чу. И мне этого достаточно. Кошки не часто ошибаются в подобных вопросах». «Хм, конечно, не ошибаются». Хонор оглянулась на Магинеса, который выглядел еще более удивленным, чем она, но при этом широко улыбался. Я думаю, что нам нужен еще один бокал, Мак», — сказала она ему. Даже два. Ведь ты скоро станешь дядей. А учитывая обстоятельства, с несколько стеблей сельдерея, вероятно, тоже придутся весьма кстати. Слушаюсь, мам. Магинес еще раз улыбнулся и поспешил из каюты, а Хонор перевела взгляд на Чу. «Это создает некоторые проблемы. Мне будет не хватать вас, Гарри. Вы очень много сделали». «Простите, шкипер, мне ужасно не хочется покидать вас, но...» Инженер пожал плечами, и Хондра кивнула. За всю историю Королевского флота это случалось, вероятно, считанные разы, но прецеденты все-таки были. Адмиралтейство, мягко говоря, восторга по этому поводу не испытывало. Но семь из последних девяти мантикорских монархов, включая правящую королеву Елизавету, были приняты древесными котами в спутники, и королевская семья была очень решительно настроена в отношении прав, в отношении котов во флоте. Коты были живыми разумными существами, и к ним относились, как к любым другим людям в команде королевского судна. А это означало, что беременные освобождались от службы на корабле или там, где они могли столкнуться с опасностью облучения. При этом они не могли разлучаться со своими приемными людьми. И какие бы проблемы не доставляло это комитету по кадрам, это были проблемы только комитета по кадрам. То есть Гарольд Чу был абсолютно серьезен, когда требовал декретного отпуска. Они с Самантой должны возвратиться на Сфинкс первым же попутным транспортом, И Чу, вероятно, будет оставаться на планете в течение, по крайней мере, трёх лет, до тех пор, пока котята не вырастут настолько, что их сможет взять на воспитание другая древесная кошка». Но это был ещё совсем другой вопрос, и Хонор повернулась, чтобы посмотреть на котов, лежащих у неё на кушетке. «Я думаю, вы оба понимаете, что это означает, — мягко спросила она, — Немец посмотрел на нее, склонив голову на бок, а Саманта положила голову ему на плечо. «Правила для вас те же самые, что и для нас двуногих», — сказала коту Хонор. «Нам придется как можно скорее отослать Саманту обратно на Сфинкс, чтобы она и ее малыши были в безопасности». Немец издал мягкий звук и обнял Саманту своей сильной передней лапой. Он смотрел на кошку сверху вниз, глаза в глаза, и они долго вглядывались друг в друга. Хонор снова почувствовала глубокий и внешне неуловимый поток, связывающий этих двоих, и грусть в ожидании расставания. Она подумала о том, что они действительно стали парой и беспокоились о том, чем все закончится, а мысль разлуки причиняла боль обоим. Но даже если бы не расставание из-за неожиданной беременности, размышляла про себя Хонор, рано или поздно она и Чуш точно были бы назначены на разные суда. Неужели немец и Саманта не учитывали этого? И вот тут немец снова перевел взгляд на Хонор. Его глаза были серьезными и печальными, без обычного азарства. И Хонор почти услышала ответ. «Конечно, они учитывали это» и как любой военнослужащий флота, решивший вступить в брак, они соглашались с частыми и продолжительными периодами разлуки. Хонор знала, какие чувства испытываешь от такой перспективы, потому что сама столкнулась с этим незадолго до смерти Пола и понимала, что они переживали не меньше, чем она когда-то. Но ни один из них не смог бы оборвать свои отношения с прирученным им человеком, чтобы остаться вместе с любимым. Иначе и быть не могло. Хонро ощущала их печаль и любовь не только друг к другу, но и к ней самому и Гарольду Чу, как продолжение собственных переживаний. И это было болезненное чувство. Огромная радость смешивалась с глубокой грустью, а удовольствие при мысли о будущих малышах соединялось с сожалением, что Нимица не будет рядом, когда они появятся на свет. Хонор почувствовала в глазах слёзы. Она сморгнула их и нежно погладила обоих котов. А затем посмотрела на Чу. У него не было такой связи, как у неё с Нимецем, но эмоции, разлитые в каюте Хонор, были такими сильными, что он не мог не ощущать их. И она видела, как они отражаются на её лице. «Садитесь, Гарри». Мягко сказала Хоннер, показав место на диване по другую сторону от котов. На миг он заколебался, но потом кивнул и сел. А коты между ними снежной и грустной радостью дружно замурлыкали, обращаясь к своим людям. «Никогда не думал, что маленькая шалунья решит остепениться». Низкий голос Чу был подозрительно хриплым, когда он нежно коснулся спинки Саманты. «И я никогда не ожидала, что такое случится с немецом». С улыбкой согласилась Хонор. «Похоже, в ближайшие годы нам придется получше познакомиться друг с другом. Надо попытаться так составить график отпусков, чтобы они могли побыть вместе». «Для меня в ближайшие годы планирование отпуска не составит особой проблемы, Шкипер», с усмешкой заметил Чу. «Я останусь на сфинксе, чтобы заботиться о малышах, пока они не вырастут. Так что вы теперь точно знаете, где нас найти». — Точно. Кстати, хорошо, что кланы котов имеют такие обширные семейные связи. Иначе вы могли бы застрять там по меньшей мере <свят> лет на десять. Подумайте, что стало бы с вашей карьерой. <свят> — Всем приходится приспосабливаться к потребностям своей семьи, правильно? — Мне жаль, что наши коты не предупредили нас чуть раньше, но... Он пожал плечами, и Хонор кивнула. Без сомнения, если бы древесные коты чаще выбирали своими спутниками офицеров флота, Адмиралтейство распространило бы противозачаточную программу и на них тоже. Но в любом случае немец и Саманта имели право принять собственное решение. «Что они сделали?» — подумала Хонор, вспоминая, как редки случаи беременности среди кошек, не имевших постоянного супруга. «Вы сможете найти клан Саманты?» Осведомилась она спустя несколько секунд. Она бы не удивилась, получив отрицательный ответ. Ее собственные визиты в клан немеца были очень необычным явлением. Из всех людей, спутников древесных котов, в действительности только егеря лесной службы четко знали особенности и места обитания семейных кланов их компаньонов. «Я не уверен, что смогу», — признался Чу. Я проводил каникулы на Хасса на земле Джеффери, когда она приняла меня. Я знаю, что она откуда-то с гор Аль-Хаджис, но откуда точно...» Хм... Хонор потерла бровь и покосилась на котов, прежде чем снова посмотреть на инженера. «Так вышло, что я точно знаю, где обитает клан Нимица в Медных горах». «Вот как?» Чун мгновение задумался, а потом обратился к Саманте. «Как ты считаешь, Сэм? Хочешь, чтобы тебя представили семейству Нимица? Я уверен, что они будут рады тебя видеть». Два кота с минуту внимательно смотрели в глаза друг другу, а потом каждый повернулся к своему хозяину и дернул ушами, выражая согласие. Чурс смеялся. «Рад, что это решено». Криво усмехаясь, сказал он, «Воображаю, сколько бы времени я провел в течение следующих шести месяцев, бродя по окрестностям Джебелхаса и дожидаясь, пока Саманта скажет, мы дома!» Он посмотрел на Хонор, и выражение его лица стало более серьезным. «Должно быть, хорошо иметь так общаться друг с другом, как вы с Шкипер!» Хонор удивленно вскинула брови, и он рассмеялся шкип. Люди, которые не были приняты древесными котами, не способны заметить. Но все, кого они приручили, отлично поняли бы, что вы нашли дополнительную волну, которой мы не знаем. Вы смогли бы научить этому меня и Саманту? Я знаю, что она понимает меня, но я бы все отдал, чтобы я мог понимать ее тоже». «Я не думаю, что этому может научиться каждый», — с искренним сожалением сказала Хонор. «Так получилось. Вряд ли кто-то из нас двоих понимает, как и почему это произошло, но требуются годы на то, чтобы научиться обмениваться эмоциями в двусторонней связи и понимать друг друга». «Думаю, это больше, чем просто эмоции, Шкипер», — спокойно сказал Чу. «Я никогда не видел такой гармонии, как у вас с нимицем. Когда вы задаёте ему вопрос, вы получаете намного более ясный ответ, чем это бывает у любой другой пары, которую я знаю. Это выглядит так, будто каждый из вас точно знает, о чём в данный момент думает спутник». «Правда?» Хонор на мгновение задумалась, а потом медленно кивнула. «М -м -м -м, в этом что-то есть. Она фактически ни с кем из людей никогда не обсуждала свою особую связь с котом но если она не могла поговорить об этом с будущим дедушкой, тогда с кем же еще? Я не могу слышать то, что он думает. Наша связь вовсе не телепатия, но мне действительно кажется, что я получаю, ну, что ли, более полное впечатление от направления его мыслей, а не просто эмоций и мы можем посылать друг другу визуальные образы, во всяком случае, довольно часто. Это намного труднее, но пару раз очень пригодилось. «Я представляю себе», — задумчиво сказал Чу, и снова с любовью погладил Саманту, как будто заверяя ее, что его неспособность чувствовать ответные эмоции не делает кошку менее родной и близкой. «Я была бы вам благодарна, если бы вы все-таки никому больше не говорили об этом», сказала Хонор через какое-то время. Чу вопросительно посмотрел на нее, и она пожала плечами. «Я могу ощущать через Нимица эмоции других людей. Это бывает очень полезно. Например, оказало мне неоценимую услугу, когда Маккавей предприняли попытку убить семью протектора на Грейсоне, и я предпочитаю держать это в тайне, как секретное оружие». «Спасибо за доверие», — очень серьезно ответил Чу после некоторого размышления. «Я рад, что вы обладаете такой способностью. Честно говоря, мне ни за что на свете не научиться тому, что умеете делать вы, шкипер. Я и с проблемами лейтенант-командера еле справляюсь». Хонор улыбнулась, но не успела ответить, потому что возвратился МакГиннес с новыми бокалами и маленькой тарелочкой сельдерея. Стюарт поставил тарелочку перед котами и потянулся к бутылке с вином, но Хонор рукой указала ему на стул. «Оставь ее и присядь рядом, дядьмак, сказала она ему, сама взяла бутылку и налила всем вина. «Тост, господа», — сказала она и подняла свой бокал в сторону Саманты, которая сидела, уютно свернувшись под защитой хвоста Нимица и деликатно грызла веточку сельдерея. Кошка перестала жевать и серьезно посмотрела на Хонор. Хонор улыбнулась. «За Саманту!» чтобы ваши дети были счастливыми и здоровыми, и чтобы вы с Нимецом жили вместе долго-долго». «Правильно», — сказал Чу, поднимая свой бокал, и Магинес присоединился к ним.